Вода есть? Есть? А стоп, азарт? Нет, мойте ноги и ложитесь спать. <звуки> <прасти> <рак> Че, зубы болят? Ну, проклятый. Ой, целую ночь не спал. Так сходи к врачу. И уже сходил я. Не помогло, так, Ну как тебе сказать. Вырвал он зуб, вот ты не тот. Вот и думать сейчас путь вырывает больной. А ты не боишься, что он опять вырвет не тот? Нет, теперь уж точно он не осыпется он правильную выдержит. А, а что ты так уверен-то? Да у меня во рту всего один зуб остался. It's my life, it's now it's my Рекламное объявление. Магазин Атькиль. Поможет вам быстро и десово оправиться. На едут гибддсники на своей гибы-десной машине. И вдруг видят такую картину: на дереве висит старенький Запорожец, а под деревом сидит музык. Так, раз за ним, объясните, пожалуйста, что тут произошло? Ну, е произошло. Ну, предупреждали меня, когда я покупал, что он маленький и неудобный. Но вот чтобы ещё собак боялся, я не знал. <соцентрический фон> <соцентрический фон> У молодого программиста спрашивает. Максим, да? Ну, ну, ну что тебе нравится еще, кроме компьютеров и зенчика? Как что? Девушки и калькуляторы? <свескотворение>